Глава 10. Волшебное лето. 4 строчки в спортивном разделе. Антуан Гризман пишет El Diario Vasco. Вчера тренировался с основным составом. Мартин Лосарта впервые привлёк бургуннского форварда к тренировкам в первой команде. 18-летний Гризман присоединился к резервной команде этим летом по итогам впечатляющего года в молодёжке. 30 июля 2009 года. С начала предсезонной подготовки Реал Сосьедад прошло 2 недели. Новый главный тренер решил отказаться от проведения международного турне, предпочтя оставить команду в субьете. Перед бывшим полузащитником Депортиво, уругвайцем Мартином Лосарте Орроспиде, -Ар заменившим Хуана Мануэля Лиллио, стоял целый ряд проблем, требовавших скорейшего решения. Он осознал это уже 22 июня, когда вступил в должность. Обстановка в клубе была очень сложной, вспоминает Лосарта, с тех пор вернувшийся в родной Монтевидео. После 39 сезонов подряд в примере элитном испанском дивизионе, последние 2 года клуб прозибал в Сегунде. До повышения в классе не хватило совсем немного. В городе царила апатия, преобладали пессимистические настроения. Отчуждение между клубом и болельщиками нарастало. К тому же Риал Соседат оказался в трудном материальном положении. Нам оставалось одно – закатать рукава и сосредоточиться на решении трех задач. Возвращении в примеру, превращении Анаэты в неприступную крепость и, с учетом дефицита бюджета, подведении выпускников Академии к основе. К счастью, куда бы он ни прибыл, Лос-Арте имел привычку наблюдать за тренировками и матчами молодежки и общаться с ее тренерским штабом. В 2005 году, работая в Национале из Монте-Видео, он помог сделать первые шаги 18-летнему Луису Суаресу. Однако в этом случае время поджимало, а костяк первой команды уже был сформирован. Наш состав насчитывал 21-22 футболиста, и в нем не хватало лишь резервиста на позицию левого вингера. Мы нуждались в универсальном игроке, способном сыграть и в полузащите, и впереди. Итак, 28 июля, за несколько дней до товарищеского матча против Анайто Суны, я попросил руководителя Академии посоветовать мне футболиста, подходящего под это описание. Мне хотелось иметь два полных состава, чтобы каждый из таймов отыграли 11 разных человек. Бенхен Эрдосия. Уже тренировавшийся с нами и игравший на этой позиции, к сожалению, был травмирован. За день до этого Эрдосия повредил спину, столкнувшись как раз с Антуаном Гризманном. Вот почему я попросил другого игрока, и они предложили мне молодого француза. Он ещё не выступал даже за резерв. Тренеры практически извинялись, объясняя, что больше на этой позиции левоногих игроков нет, и этот малыш о котором я даже не слышал. Единственный вариант. 1 августа 2009 года, 18.30, стадион Чарлоя, в Аскойтии, 800 зрителей. Первый соперник по предсезонке клуб Анайтосуна из 6-го испанского дивизиона, недавно отпраздновавший 75-й день рождения. К перерыву Реал ведет со счетом 3-0. Как и планировалось, в начале второго тайма Лос-Арте полностью заменяет основу и выпускает футболистов из Академии, среди которых оказался и дебютант Антуан Гризман. Под проливным дождем он пытался забить при каждом получении мяча. Однажды умудрился прокинуть мяч между ног соперника и оформил дубль двумя прекрасными ударами с левой. Сначала он воспользовался тем, что после удара Вегейры голкипер не смог зафиксировать мяч, а затем мощно и точно пробил из-за пределов штрафной. По завершении матча его пригласили на послематчевое интервью для местного телеканала. Антон, это ваша первая игра во взрослом футболе, и вы забили дважды. Лучше и быть не могло, правда? Интервьюируемый, мальчишеское лицо которого озаряет широкая улыбка, слегка неуверенно отвечает по-испански. Да, пожалуй. Я очень счастлив. Хочу продолжить в том же духе. За резерв мне тоже нужно выступать как можно лучше. Репортёр его перебивает. В прошлом году вы играли в молодёжке, в этом перешли в резерв. Но похоже, что готовы к выступлениям в первой команде. Как думаете, что ждёт вас впереди? Антуан стеснительно улыбается. В основном составе довольно много игроков. Мне всего 18. Мне предстоит долгий путь, но я надеюсь его пройти. На какой позиции вы предпочли бы выступать? На стрием мне комфортно. Хотя я и предпочитаю быть плеймейкером, вопросы сыплются один за другим. Журналисты особенно интересуются его происхождением. Давно ли вы в реале с едади? Откуда вы? Как вы здесь оказались? Судя по всему, Ласарта не единственный, кто прежде не слышал об Антуане. Даже журналистам, ежедневно следившим за Реалом, ничего не говорило имя юного француза. Эта безвестность продлилась всего лишь четыре дня. Главный тренер, изначально пригласивший его на тренировку и один матч, решил оставить его до конца предсезонной подготовки. Лос-Арте хотелось еще немного понаблюдать за юношей, более точно оценить его умения. 5 августа Антуан вышел на замену в матче против Баракальда из третьей лиги. Реал победил со счетом 3-1, а Гризман вновь отличился дважды. На этот раз он попал на первые полосы местных газет. Им хотелось как можно больше узнать об этом французском игроке с не то немецкой, не то австрийской фамилией, который забил четыре раза за 90 минут. Пресса сходила с ума, стараясь восстановить путь взорвавшей лето 2009-го сверхновой звезды Чури Урдин резервной команды. Журналисты обращались к открывшему Гризманна Алацу и осаждали работавших с Антуаном в юношеских командах тренеров, выведывая у них сильные и слабые стороны одаренного бургундца. О Гризманне говорили повсюду, от закусочных до радиопередач, в которых специалисты и болельщики по косточкам разбирали его впечатляющий дебют. Столкнувшись с таким энтузиазмом, Реал Соседат решил, что нужна пауза. Имманоль и Дьякес, возглавлявшие резервную команду, Попробовал успокоить публику. Прорыв Гризманна это здорово. Это отличные новости для наших болельщиков. Но давайте не будем терять голову после двух игр. Нам всем стоит сохранять спокойствие. Мартин Лосарта добавляет. Я сразу сказал Антуану, что не хочу, чтобы он перегорел. У него было множество сильных сторон и громадный потенциал. Но мне следовало быть осторожным. 9 августа на стадионе Лос Куартас де ла Оротава в Тенерифе проходил 39-й традиционный выставочный кубок Тейде. Это был первый в сезоне матч против клуба Примеры, что было крайне полезно для оценки уровня готовности команды по итогам 4 недель тренировок. Кроме того, это был шанс увидеть игру французского вундеркинда против достойного соперника, чтобы помочь Антуану скорее адаптироваться. ведь он был самым юным в заявке. Лос-Арте поселил его в один номер с Диего Ривасом. 38-летний Ривас, успевший поиграть за Атлетика, Реал Соседат, Эркулес и Эйбор, а в последнее время выступавший в клубе Манчего из третьего регионального дивизиона, рассказывает. «Тогда он был просто мальчишкой из академии. Мы во всем старались ему помочь и делали все возможное, чтобы он поскорее освоился. Его испанский был сносным, но поначалу он был очень застенчивым и закрытым и старался лишний раз не раскрывать рта. Мне очень запомнился один вечер, проведённый нами в Тенерифе. Мы поужинали и разошлись по номерам, чтобы отдохнуть перед турниром. Я лёг подремать и сказал Антуану, что он может заниматься чем хочет, что мне он не помешает. Он ответил, что пойдёт на балкон послушать музыку. Проснувшись, Я не нашёл его в номере и решил, что он пошёл прогуляться. Раздвигаю шторы, и вот он, сидит под палящим солнцем. Спрашиваю, что он там забыл? Я увидел, что ты заснул и не хотел разбудить, отвечает Антуан, красный как рак. Ему пришлось наложить не один слой крема от загара, чтобы хотя бы глаза сомкнуть. Риал обыграл Тенерифе с минимальным счётом. Гол на свой счёт записал Джонатан Эстрада. Антуана остался в запасе и не появлялся на поле до 12 августа, когда на стадионе Ипуруа проходил матч против Эйбара. И вновь он поднял бурю, забив невероятный по красоте гол, принёсший Чури Урдин четвёртую подряд победу. Подхватил мяч в центре поля, ускорился и не доходя до линии штрафной, неотразимо пробил с левой в верхний угол ворот. Итоговый счёт 2:1. Пятый гол Антуана в сезоне. Антуан стал настоящим открытием этого лета. Среди болельщиков Реал Сосьедадо начало назревать беспокойство, что за вундеркиндом может прийти другой клуб. Не волнуйтесь, отвечало руководство клуба. У него контракт до 2014 года. Самая ожидаемая игра межсезонья была запланирована на 15 августа. Реал Сосьедад Отмечал столетний юбилей выставочным матчем на Ануэте. В гости приехал мадридский Реал Мнуэля Пеллегрини со своими суперзвёздами: Касильейсом, Гути, Снейдером, Раулем, Робином, Криштиану Роналду, Кака и Бензема. Сразу после перерыва именно Бензема вывел сливочных вперёд, добив мяч в ворота после парированного браво удара Роналду. В компенсированное время Снайдер удвоил преимущество своей команды сильным и точным ударом со штрафного, напомнив всем, что он всё ещё блестящий игрок. На 61-й минуте матча на поле Анаэты вышел мальчишка из Макона. Диего Ривос посоветовал ему наслаждаться каждым мгновением и пользоваться каждым касанием, забеганием, финтом и ударом по максимуму. А борьбой и тосканией Рояля мы позаботимся сами. Охваченный эмоциями от встречи с такими звездами лицом к лицу, Антуан последовал совету ветерана и принял участие в нескольких атаках. На исход противостояния ему повлиять не удалось, но 26 тысяч зрителей на стадионе все равно были очарованы. На последние два матча предсезонки Антуан ушел в тень. Во встрече с Реал-Унионом 18 августа он не сыграл, а через четыре дня... получил всего полчаса против Нумансии и ничем особенным не запомнился. Тем не менее, успехи в предыдущих играх помогли Антуану завоевать доверие тренера и партнеров. «Конечно, голы очень важны», — продолжает рассказ Лос-Арте. «Но больше всего в Антуане меня поражали его спокойствие, легкость, с которой он приспособился к своему новому положению, и решительность, свойственная более опытным игрокам». Он не выглядел мальчиком, вчера выпустившимся из академии. Он носился по флангам, комбинировал с полузащитниками, ускорялся, финтил, навешивал, сильный и метко бил по воротам. Он обладал прекрасной левой ногой и очень хорошей правой. Все эти факторы убедили нас, что он должен остаться. По правде говоря, клуб находился в поисках нового левого вингера. Наш спортивный директор Лоррен Рассматривал возможность приобретения Хифрена Суареса, молодого венесуэльца, которого начинал подводить к основе Пеп Гвардиола. Однако, получив отказ Барселоны, мы решили, что позицию закроет Антуан. Многие в Самудио высказывали сомнения. Он ещё совсем мальчишка. Он годится для предсезонки, но к играм чемпионата он не готов. И у них были на то основания. Но храбрость, энтузиазм И сама игра Антуана покорила меня настолько, что я ни секунды не сомневался, что он заслужил свой шанс.